Сам полет прошел скучно. Делать-то нечего. Хорошо, я придумал пару игр. Например, борьба на руках и карты. А что? Смотрящий к технику обратился. Тот и сделал из тонкого пластика по моим рисункам игральной картой. Тут не я оплатил. Другие зэки. Шесть колод подкидного дурака освоили быстро. Шум стоял у нас знатный. До конца полета не надоело, зато не скучно. А играть было на что. Кормили нас солдатскими пайками, их и ставили на кон. Я особо время на это не тратил. Научил, дальше само пошло, больше с дедом Вита общался. Пусть время оплаты и закончилось, но ценные советы тот продолжал выдавать. Например, научил медитации и я начал качать свои возможности псиона. Знал теперь, куда стремиться. На восьмой день получилось, крошку пайка сдвинул. Радости было много. Также тренировки для тела совершал по два часа утром и вечером. В углу для этого нашлось незанятое место. Остальное свободное время уходило на медитации или с дедом поболтать. Сам он вряд ли попадет в кабалу корпорации «Стар», так что сумму, скорее всего, небольшую нас назначат. Пусть счета пусты. Пираты постарались, заставив отдать все. Старик имел заначки. Да и семья есть, не только внуки, но и правнуки помогут. В остальном в Содружестве, как мне известно, те же законы. Нападать на дво нельзя, если больше десяти нападающих. Если меньше, можно. Главное, не убивать. И потом вызвать медика. За счет пострадавшего, конечно же. Жить можно. Все ужасы я описал. В остальном нормально. Нам сообщили, что мы вышли в нужной системе. С таким крейсером действительно никто не хотел бодаться. Хотя у пиратов есть линкоры. Даже если и пираты и были а не киш кишат на фронтире, то до боя не дошло. Честно говоря, если припрет, сам на фронтиру иду. В пираты вряд ли, но на одной из свободных станций точно. Однако, это если получил свободу. И как это сделать, информация у меня была, но пока спешить не буду. Как можно быстро заработать, причем легально? На всем известно, что инженеры самые ценные специалисты. Ученые лезть смысла нет. Тут смотря какая тема и когда еще результат будет. Значит, технари и инженера. Вообще, я так решил. Ставлю сетку техника и работаю на ремонте судов. Однако дед Вита меня обломал. Народу на станциях множество. Они переполнены. Все кушать хотят. Так что, чтобы найти работу для техника, судового или корабельного... В доке или ангаре для этого постараться нужно. Слишком большая конкуренция. Так же и с пилотами в системе. Для меня идеальная сеть инженерная. Погодите, говорить, что мне ее не поставят. Нормальную нет, но такая есть отдельная у военных. Тут немного прервусь и пишу, в чем дело». Людей с интеллектуальным уровнем в 200 единиц, так уж и много. И их не хватало. Поэтому ученые поднапряглись и выдали инженерные сети чуть попроще. Выпускать их начали сразу с шестого поколения. Их уже ставят тем, у кого интеллект 150 единиц, не ниже. Правда, инженерные базы знаний они могут изучать не выше пятого уровня. И ремонт кораблей, и судов. И обслуживание идет в два раза медленнее, но не критично. Главное, специалистов стало больше. Так что военные таким образом решили вопрос с инженерами. Ценные спецы на верфях работают. Даже на крейсере было два инженера из тех, у кого интеллект 150 единиц. Старший и его помощник. Так вот, такая сеть уже в продаже». Все же «шестерка», и я могу купить и установить ее. Поставлю имплантант пилота, куплю судно и стану мусорщиком. Работа опасная, но смогу быстро за год-два вернуть долги. Точные цены за такую сеть и пилотский имплантат дед не знал. Стоимость их скачет в разное время. Да, и скидки бывают, но около трехсот тысяч только на этих двух точно придется потратить». А ведь еще деньги и на судно нужны, на дроиды, на базу знаний, на сдачу по специализациям, на покупку военных карт, корабельных кладбищ, вступить в ряды мусорщиков, это программа демилитаризации. Много на что, в минимуме на все около шести сотен тысяч кредитов. А если инженерные базы брать, то там за миллион... «Говоря о базах, я имел в виду минимум пилота малого судна, ну или корабля, если куплю бывший военный и техника малых и средних кораблей или судов. В принципе, военные базы и имплантаты я смогу приобретать, если вступлю в программу наемник. Насчет демилитаризации, то тут уточнить нужно, какие она бонусы дает». Бетлер не знал точно. Время немного прошло, все могло поменяться. Пока мы сближались с нужной станции, я лежал на своей койке, заложив руки за голову и размышлял. Дед Вита немного рассказал. Мусорщиков полно. Тех, кто работает на корабельных кладбищах, но кто туда идет? Отчаявшийся, у кого невысокий интеллект и кто смог накопить денег. Взбиваются в бригады и работают. Одиночки — редкое явление. Такие кладбища и для пиратов — неплохое поле деятельности. Но попасть на их территорию сложно. Они охраняются боевыми модулями. Если ты зарегистрированный мусорщик, они пропустят. Если нет — уничтожат. Да, и не на все кладбища попадешь. Только те, что заняли военные империи Берра. Охраняются те могильники, где корабли от пятого поколения выше. Остальные уже обобраны и не храняются. Но соваться туда смерти подобно. Пиратская вотчина. Да, и делать там нечего. В общем, иду, мусорщики. Тут хоть какой-то шанс. Причем в одиночке. Так я быстро заработаю, да и делиться не нужно. Вот такой план. Вполне рабочий. Дед Вито смог меня убедить, а он опытный, работал по этому направлению. Вот так, под легкое содрогание корпуса от работы маневровых, я понял, что все, мы встали у станции. Тут к шлюзовой не подходят, прямой стыковки нет. Масса у крейсера большая, кидают гибкую кишку шлюзового перехода. — Ну что, закончилось наше путешествие? — Спросил дед Вита, сусив ноги с койки. Он подо мной лежал, но на первом уровне. на место. Раздался гул голосов, большинство выражало согласие. Однако пришли за нами только через час, когда ужин закончился. И оказалось, сначала выпускали женщин, их немного, три десятка, но было. Нас разделили. Свободные граждане отправились во Свояси. Стала доступна связь с тем, кто имел деньги на счетах и оплатил. Стало известно, сколько на них навесили за спасенье. Раздавались и гневные крики. На нас, проведя по кишке, вывели в холл у шлюзов, где стояли средние пассажирские платформы. Там уже сидели те женщины, что будут проходить регистрацию в центре беженцев, как и мы. Нас усадили, дождались остальных и вот повезли на двух платформах свой офис. На этих площадках были эмблемы центра беженцев. К слову, время на территории станции было где-то после обеденное, а на борту крейсера вечер. Не совпадало. Крейсер в другой системе дислоцировался. Там время выставлено по-другому. К вечеру регистрация была проведена... Я дал присягу и стал гражданином с нулевым рейтингом социальной безопасности. Ну и почти сразу, как мне открыли счет в Государственном имперском банке, взял максимальную суду через бесплатный терминал в Холле. Мне выдали 62 тысячи кредитов, и я нанял адвоката, оплатив его работу на месяц вперед. Вот тут-то и выдали информацию а долги корпорации Сейрети 500 тысяч кредитов не 200 тысяч, как предполагали многие в Кубрике, не даже беспредельные 300, а 500. 500. Похоже, я очень был нужен корпорации, и Видать, особист скорее, раслил информацию по моим планам. Ведь он имел доступ к камерам в нашем Кубрике, отчего и подняли долг на такую сумму. И ведь даже в суд не подашь, они и миллион могли назначить. И в дело. Ну, в принципе, миллион в суде протестовать я бы еще смог, но не пятьсот тысяч. Адвокат это подтвердил. А вот Моська у представителя компании, что прибыл нас забирать, была, ну, очень недовольной, когда я с помощью адвоката настоял на своем. Похоже, тот был убежден, что я соглашусь. Мне делали действительно шикарные предложения. Идти в ученый сектор, нейросеть восьмого поколения, базы знаний, любые, самые свежие, зарплата высокая. Но я отказался, подтвердил долг, поставив печать, что буду делать раз в месяц платеж, и покинул центр беженцев. Как раз на борту ночь была, пришлось искать гостиницу, но сначала... Магазин электроники. Нейросети-то нет, а тут без нее швах. Нужен хотя бы планшет, чтобы иметь выход в сеть. Вот так и направился за покупками, ругая себе под нос за жадность корпораций. Было бы и 300 тысяч, отдал бы за пять лет, а тут лет десять горбатится без отдыха. И это, если будет вести в работе мусорщика». Я еще не знал, что главные неприятности меня ждут впереди. Своей силой корпорация заморозила мне возможность брать суды и кредиты в частных банках, а один максимальный в государственном я уже взял. Это выяснилось, когда уже купил себе новенький комбез техника а то все вроде зэка ходил, и планшет, оплатив связь на месяц вперед. Хотел два кредита. На покупку нейросети взять. Я узнавал. Та инженерная, нужная мне, здесь есть 183 тысячи, со скидкой стоит. Если и брать, то максималку поколения, Хотя поменять можно с третьего и выше. Однако не более трех раз. Там проблемы, а лечение для большинства масс слишком дорогое. Больше миллиона вроде. Дед Витова проводил такую терапию, но ценности Форда давно поменялись. Сто лет прошло все же. Так что устроился в номере, а покупки уже больше не делал. И так растранжирил 400 кредитов на комбес и планшет. Знал бы, что корпоранты такую свинью подложат. Удавил бы их представителя. Без свидетелей, естественно. Да загнали они меня в угол. Ладно, утро вечером мудренее, спать пора. Что-то туплю на эмоциях, устал. Ничего, завтра что-нибудь придумаю. А вот лейтенанту за такой кидок, как и корпорантам, я вот что мысленно скажу. Деньги найду, снова встану на криминальную стезю и найду. За счет корпорации получу финансы, когда вскоре в будущем... Пока сам не знаю, но сделаю. А из-за мести. Перед этим нужно купить и установить имплантат Псиона, иначе узнают, кто виноват. А так хоть закроется от эмпатов. Вот так, на планах мести. И уснул. Даже в хорошем настроении. В следующие двое суток я номер гостиницы не покидал. Пытался найти выход из того темного угла, куда меня загнали. Долг на меня корпоранты уже повесили. Плюс долг за суду Государственному банку и военным за лечение. К слову, у гражданских такое лечение стоило 30 тысяч. Я действительно сэкономил. Но, в принципе, могло и подождать. Деньги нужны были. Даже если найду неплохую работу. Закрывать мне этот долг лет 40, надавая две трети заработной платы. Про работу мусорщика можно забыть. А ведь я собирался стать собирателем. О, да, это тот же мусорщик, но уже инженер. Ну, кто такие мусорщики? Редкие одиночки и бригады, что работают на кладбищах, снимая все ценно и распродавая, деля потом добычу. Обычно интеллект у таких охотников за большими деньгами не так и высок. Интеллектуалы закабалены, да и работу себе найдут. «В безопасном космосе легко. Есть редкие умники среди мусорщиков. Обычно они в одиночке и идут. Вот и я собрался так сделать ранее. Что по собирателям? То обычно это инженеры, ведь снять целые блоки и продать — это одно, а собрать готовый корабль из нескольких обломков и продать тем же наемникам — это совсем другие деньги». А собрать может только инженер, ну, или техники. Но прокачанный те должны быть очень серьезно. Да, техники с уровнем баз знаний не ниже шестого тоже могут собрать конфетку из обломков. Вот только среди мусорщиков их днем с огнем не найдешь. Поэтому работа сборщика редкая и вполне себе дорогая во всех смыслах. Я планировал сперва прокачаться как пилот и техник, закрывая долги. Потом, покупая постепенно базы инженера, прокачиваться и работать уже сборщиком. А сейчас все. Мне закрыли такую возможность. А на электронную почту так и идут письма от юродела корпорации. Я заблокировал письма оттуда. Они теперь в спам уходят. Я надеялся на удачу найти возможность добыть средства. Не знаете, кажется, нашел. Чуечка завопила, что это то, что надо. Да, я часто назад подумал и сделал запрос по нескольким словам, специфичным для жителей земли. Если я такой перерожденец, может, и другие есть, или были, не получил ответ на запрос. О, никак землячук, удивился я. «Хм, <связывая> жаль, что уже умер. Мм, да сорок семь лет назад. О, а это что? А вот это уже интересно. Похоже, прощальный подарок от земляка. Вот что я выяснил. Тут же в этой системе на одной из частных станций, а их в ней почти две сотни, я же говорю, перенаселение, все на станциях живут, а на планете едва восемь сотен миллионов жителей». Так вот, на одной из частных станций имелся бар. Назывался он Петроград. Я нашел зашифрованное письмо, прикрепленное к его официальному сайту. Запрос меня на них и вывел. Вскрыл легкий шифр. Ничего сложного. Пять вопросов. Причем на старорусском, что до революции ходил. Пришлось ответы палочкой писать, печатными буквами. На планшете... Такого языка не было. И мне стала доступна информация из письма. Вот что там было. Здравствуй, земляк. Как ты уже понял, я русский, разреши представиться, бывший вахмистр казачьего войска Игорь Петрович Ветров. Погиб под Шарапнери осенью 1854 года при обороне Крыма. Точнулся в теле сироты в империи Берра. Что было дальше, описывать не буду. Вся информация есть в сейфе, что находится в моем баре. Кто его откроет, станет владельцем всего содержимого. Поверь, там есть то, что вас заинтересует. Бармен должен официально подтвердить открытие и то, что вы станете владельцем содержимого. Это указано в моем завещании. Прощай, земляк. У меня сразу руки зачесались проверить сейф, поэтому медлить я не стал. Связался с адвокатом, тот стал по своим каналам выяснять, есть такое завещание на содержимость сейфа или нет. Я же сдал номер, планшет закрепил на бедре и поспешил в сторону ближайшей летной палубы. Я уже нанял челнок, тот доставит меня на нужную станцию. А во время полета... На меня вышел адвокат. Планшет подал сигнал. Тот вышел в режиме видеосообщения. Господин Буров, информация подтвердилась. Также удалось выяснить, что в нем действует тотализатор. Один к трем на открытии сейфа. Деньги принимает бармен, он наемный служащий. Само заведение сейчас во владении внучки, первого хозяина бара. Но она проживает на планете... Довольно обеспеченное семейство. — Хорошая новость. Благодарю. Я бы хотел поставить свои средства на тотализаторе и без проблем забрать содержимое сейфа. Мой вопрос такой. Ваше присутствие требуется? — Не думаю. Если что, я буду на связи. — Хорошо. Договорились. Вернув планшет на крепление, я так и ожидал конца полета. Почти два часа летели. Станция была не близко. Она относилась к средним, могла принять до 7 миллионов граждан, 6 миллионов постоянных и около миллиона временных приезжих. Основная специальность на станции техник и предоставляемые услуги. Это ремонт судов и кораблей, соответственно. Сядя с борта челнока, я оплатил доставку 47 кредитов. Вроде по сумме и немного, но жаба все равно душит. Сиснул местного таксиста и вскоре тот доставил меня к входу в нужный бар. Всего пять кредитов. Войдя внутрь, я осмотрелся. Я бы не сказал, что бар пустовал. Народу хватало, но не переполнен. Кстати, за вход тут десять кредитов брали. В других заведениях вроде такого не было. Видимо, из-за сейфа. Многие его хотели вскрыть. Местная легенда. Слухи о сокровищах внутри так и ходили по сети. Поправив баул, да, я купил его перед заселением в гостиницу, как и гигиенические принадлежности, и 10 офицерских пайков. Ими дешевле питаться, чем в кафе. Я направился к бармену. Тот был за стойкой, обслуживал посетителей. Найдя свободное место, я сел на стул, баул под ноги, Лямки левым ботинком прижал. Может, тут и не воруют, но подстраховаться стоит. Долго ждать не пришлось. Пусть я был слегка напряжен. Хотелось быстрее разобраться со всей этой ситуацией, но все же не торопил события. Спокойно ожидал, пока бармен и до меня доберется. Минут через пять это и произошло. Я особо ничем не выделялся. Едва видный ежик, волос... Обычный технический комбез. Они тут у всех самые недорогие. В общем, ничем не примечательная личность. Бараман оценил меня взглядом, но все же вопрос задал. — Что будете? — Из вашего меню ничего. Меня интересует сейф. — Ах, сейф! — чуть улыбнулся он и тут же громко сообщил на весь зал. — Внимание! У нас тут новый желающий открыть сейф. Трёв радости меня озадачил, но я всё же ему сообщил. Также хочу использовать тотализатор, поставить всё на то, что я его открою. Какой у вас коэффициент ставок? Было три к одному. Но недавно со мной связались владельцы. Кто-то открыл письмо в сети, так что два к одному. Хозяева могут на это влиять. — Адж, гады! — Отслеживали, значит... Пробурчал я себе под нос, после чего чуть громче сообщил. «Хорошо, я ставлю 60 тысяч кредитов. Мой адвокат сопровождает ставку. После этого займусь сейфом. Дальше, с помощью планшета, в котором были выбиты реквизиты банка и прописан мой счет, я перевел 60 тысяч на счет бара. Все, что было. Договор на ставку — Был составлен грамотно, адвокат это проверил. Причем, что важно, налог с выигрыша я не плачу, тут хозяева бара платят. Эти условия были составлены бывшим владельцем содержимого сейфа. Ставка была сделана, в случае выигрыша я получил 120 тысяч чистыми. Свой процент бар не снимает, они имеют неслабые средства с оплатой за вход, после чего Барвин сообщил. «Погоди, незнакомец, Выслушай условия открытия сейфа. Никакие программы для взлома, только ответы на вопросы, что задаст комп сейфа. Что за язык, известно только тому, кто установил пароль. В случае, если что для взлома используешь, ставка сгорит в пользу хозяев. Ну и главное правило, нейросеть у вас должна быть отключена». «Это легко». А у меня ее просто нет. Бармен проверил меня меданализатором и убедился в моих словах. Заведение быстро наполнялось. Как сообщил мне адвокат, а он на связи. И будет на связи, пока я не покину бар. Все эти уже показывали ролик. Это место развлечений в режиме онлайн. Заодно прокачивает популярность бара. В общем, мне дали коридор. Толпа отхлынула в сторону, и я подошел к сейфу. Его было хорошо видно. Находился за барной стойкой, левее от полок с напитками. Подойдя, я по совету бармена прижал большой палец к сенсорной панели, и на ней засветился первый вопрос. «Внук от сына Александра у императора Николая Павловича...» «Александр Александрович», — четко ответил я, — Тут ответы вслух нужно озвучивать. Идет направо, песнь заводит, налево сказку говорит. Дальше вопросы в том же стиле. На последний вопрос пришлось задуматься. Ну, знаете, память-то запрошлом веке у меня не так и хороша, хотя никогда на нее не жаловался. Пришлось воспользоваться единоразовой возможностью смены вопроса. Высветился следующий. И на него ответ я помнил. Вопросы действительно несложные, поэтому ответил на последний всего пять вопросов. По-моему, в зале никто не дышал, когда с легким щелчком запор сейфа открылся, и сама дверца чуть приоткрылась. Громкий, многочисленный вздох за спиной ознаменовал мою победу, и, потянув за ручку, я открыл. Сейф был небольшой, две полки — Но занята была всего одна, и на ней всего четыре предмета. Бедно, я думал, что серьезнее будет. Из вещей я познал банковский чип, он меня больше всего заинтересовал. Потом какой-то диск с мою ладонь, местная флешка с информацией и старый бластер в кобуре. Бармен, что стоял рядом с интересом, пронаблюдал, как я убирал бластер в баул, Носить его не могу, рейтинг социальной безопасности не дает. Но будет свое судно, на борту могу сдержать что угодно. Подумав, я поинтересовался у того. Могу оставить оружие в сейфе. Чуть позже заберу, а то полиция отберет. Да, конечно, но другие соискатели могут рискнуть выиграть его. Ладно. Я закрыл сейф, и он снова встал на пароль. Мы с барменом решили главный вопрос — Деньги по тотализатору были переведены. Да, те поступили на мой счет. Подумав, сразу закрыл долг военных за лечение. Вот первая ласточка хотя бы она. Осталось сто тысяч. Кстати, мой адвокат дистанционно выиграл почти тридцать тысяч кредитов. Я шепнул ему, что мы с бывшим владельцем бара «Земляки», и у меня есть немалые шансы открыть сейф. Тот рестул и выиграл. Кстати, вот он, налог выигрыша платил. Оказалось, этот сбор не брали только с того, кто на себя ставит, пытаясь открыть сейф. Продуманные владельцы бара. Уверен, на одном тотализаторе пару миллионов в год делают, а то и больше. Я самый низ взял. Дальше мы проверили банковский чип. Пароля на нем не было. Бармен выдал мне планшет со встроенным банковским терминалом. Я узнал баланс 250 тысяч ровно. Хоть черт. Мог бы Вахмистер побольше денеж от меня подкинуть. Хотя и за это большое спасибо. Вовремя с блокировкой возможности взять кредиты. Та сфера. Это проектор, на котором записано обращение Вахмистра. Потом просмотрю, как включать мне показали. Правда, прибор зарядить нужно. До такое время часть зарядки — стекла. Что на флешке? Тоже глянул. Вот ее открыть смог с помощью своего планшета. Там было дарственно на того, кто откроет сейф. В подарок шел тяжелый крейсер в прорывах, класс-разрушитель. Вот только проблема была в том, что сам корабль не имел кормы. Снесло выстрелом. И укрыт он был где-то на территории фронтира. Координаты будут в информации на той серии проекторе. Сам крейсер полное старье. Третье поколение законсервирован. Вахминсер был мусорщиком одиночкой. И вот утащил на буксире с одного из кладбищ. этот обрубок. Разгонных двигателей нет, но в остальном в порядке и законсервирован, как положено. Искины взломаны. Пароли к ним будут мне выданы с координатами. Да уж. Наследство от Вахмистра Щето. Я глянул в сети цену на такие корабли. Они такие старые, что их и гражданские могут покупать. А стоимость такого крейсера, пусть целого, но не модернизированного, 4 миллиона кредитов. К слову... Если я зарегистрируюсь как наемник, то смогу приобрести боевые корабли от четвертого поколения до шестого. Третьим может владеть любой. Черт, даже регистрироваться в государственных программах не нужно, как оказалось. Бармен официально под запись на планшет подтвердил, что я открыл сейф и являюсь владельцем всего содержимого. Покинул бар... Я поспешил к летной палубе, откуда вылетел к орбитальному терминалу. А там, в этой системе, находится главный офис корпорации нейросеть. Тянуть где стоит, пока средства есть, нужно поставить сеть и имплантат. Я уже решил, какой. Не пилотский, как можно было подумать, а пси-имплантат. Причем поработал с сетью, изучал лоты выставленных судов. Мне нужно такое, чтобы подходило для работы мусорщикам и с невысокой ценой. Пусть убитые, но главное, чтобы на год хватило. Третье поколение? И ничего. Не по деньгам мне. А вот второе уже есть звоночек. Правда, и тут выбора был мал. Но один бывший военный малый буксир меня очень даже заинтересовал. Да и цена 27 тысяч кредитов. Лот был помечен как срочно продажа, Тоже показалось сладкой. Модель буксира называлась «Сторм». Видели ли вы когда-нибудь майского жука? Довольно крупное насекомое. Так вот, буксир был один в один, похож на него. Восьмидесятиметровая махина с поджатыми захватами представляла его в полную копию. А развернув захваты, все равно напоминала этого жука. Но разве что три сигары разгонных двигателей в корме немного портили картину. Что я тут скажу? Поймайте майского жука. Отрежьте фильтры сигарет на половину длины. И приклейте треугольником к заднице жука. Два внизу, один сверху. Теперь это точно похож. Сначала поставил броню на буксир. Сядьте, и потом смогу. А судно мне сейчас нужно. — я тут прикинул, денег на базу знаний не хватит. Значит, придется нанимать пилота, поэтому пока только установка. А вступить в государственную программу демилитаризации я смогу, только имея нужно судно или хотя бы с двумя специальностями пилота и техника. Пока адвокат проверял по своим базам всю подноготную, по владельцу этого буксира. Я попросил пилота сменить маршрут, и тот, получив разрешение от диспетчерского искина, сменил маршрут и полетел к стоянке, где на парковке висел нужный буксир. Его владелец был уже в курсе, сам сюда вылетел. Ну, я и нанял техника, который специализируется в помощи при покупке разных судов, чтобы не обманули и не выдали разным барахло за хороший корабль. Фактически мы втроем... Прибыли на место одновременно. Сам я перешел на челнок техника, которым он владел. Наемное судно отпустил. Пока нанятый работник трудился, отправив на буксир двух дроидов-диагностов, общался с владельцем. Тот описал состояние буксира. Плохое, но летать можно. Как оказалось, хозяин уже начал ремонт. Например, успел заменить реактор... На более современный, четвертого поколения, пусть и не новый, но он по размерам меньше старого, но в два раза мощнее. Провел обслуживание гипердвигателя и разгонных двигателей. Собственно, это все, что успел. Самое важное — это разобранные переборки. От оноса и до кормы. До переборок разгонного двигателя. У того сплошной зал. Хотел новый жилой модуль втиснуть. Только рубка, что находилась в центре, имела закрыто помещение. Хотя, по правде сказать, не так и много свободного места на буксире. Все занимали топливные баки. Нанятый мной спец подтвердил его слова, а когда я поинтересовался, можно ли на нем летать, вот что выдал. Если в него серьезно обложиться, он еще лет до вести пролетает. Буксир хоть и малый, но бывший военный. У них запасы прочности запредельные. А так, реактор новый. Проведен в сервис части систем. Только жить негде. Рубка старая, кстати. Тоже второго поколения. Но и скин он на борту один-третьего. Я скажу так, денег этих, этот буксир стоит? На год его вам без обслуживания точно хватит. В общем, ударили мы по рукам с владельцем судна. Адвокат дистанционно присутствовал при сделке. Вот так буксир сменил владельца. Юрист сам провел регистрации в офисе Гражданского флота Содружества. Так как при покупке судов или кораблей смена наименования строго обязательна, я назвал буксир «Жук». Коды к Искину мне передали. Бывший владелец улетел, а я сменил коды. Техник, нанятый, подсказал, как это сделать. Тут была возможность ручной настройки. Ну и перезапустил. Все, Боксер мой. Чуть позже получу регистрационные коды и вобью их. Дальше я договорился с техником, что он купит на разборе две каюты, одноместные, и установит справа и слева от входа в рубку. Остальное пусть будет открытым. Денег на дальнейшую модернизацию пока нет. Специалист уже нашел на разборе в продаже свободные одноместные каюты класса «Стандарт» и вылетел за ними. Триста пустые, четыреста с обстановкой. Белел за четыреста брать и коммуникации для всего подключения. В общем, тысячу выделил, должно хватить. А за работу он запросил пятьсот кредитов. Плюс я ему еще 700 выдал за помощь при покупке судна. Когда адвокат сообщил, что все, буксир прошел регистрацию, а я уплатил пошлину, 500 кредитов, он посетовал, что судно такое старое. Второе поколение уже сложно зарегистрировать. Их постепенно вытесняли, отправляя на свалки и на разборку. Слишком древние. Но ну, юрист смог провести регистрацию. Я ввел кодовый скин и перезапустил его. Что делать уже знал, техник объяснил. Вот и все. Буксир выдает в эфир при запросе, что это за судно. Сам я выискивал нужного специалиста. Сделал запрос, и мне выдали список. Аж ста из семидесяти тысяч пилотов, что искали работу. Да уж, спрос на тру среди жителей этой системы был немалым. Вот только я пилотов искал, у которых имелись базы техника, причем с подтверждением специальности и сдачи экзамена. Однако вырезали медики, администраторы, даже пару осценизаторов были. На черта они мне. Видимо, баг в поисковой программе, пришлось написать детально, кого мне нужно. В этот раз. Получилось 17 тысяч специалистов. Вот только за работу они просили не слабые, надо сказать, деньги. Да и прокачаны были, серьезно. Я сократил поиск до новичков, что только сдали экзамены и просят не так и много. Вышло всего 800 специалистов. Обзвонил первых, шестерых. Один не ответил, пять дружно послали. Работать на территории фронтира не желали категорически. Деньги им, конечно, нужны, но жизнь дороже. Вот на седьмой вызов ответила девушка. вид лет восемнадцати, хотя в личном деле рекрутского агентства было указано, что ей девятнадцать с половиной. Классическая блондинка с голубыми глазами. Кстати, как оказалось, я тоже светловолосый. Похоже, девушка тоже с планеты Дера, или ее родители оттуда. Нейросеть у нее четвертого поколения, пилот 4У и два имплантата. Один на усиление интеллекта, 50+, он у нее природный, 115 единиц. Второй специализированный, техник 4. Комплекты баз, знаний пилота малого корабля и техника по малым и средним кораблям у нее были в минимуме. Но все выучены и сданы экзамены. Метки и специальности на сети имеет. В общем, с натяжкой она мне подходила. Управление малым кораблем у нее изучено в третьем уровне с натягом, но буксиром управлять может, точнее, могла бы, без проблем. Но с грузом в захватах уже будет тяжело, но возможно пилотировать. Вот я ей и объяснил, что мне нужен пилот и техник. «Работать на территории фронтира мусорчиком на кладбищах. Мне она нужна еще и для регистрации судна в государственной программе демилитаризации. Без нее, точнее, ее меток, регистрацию я не пройду». Написал, что судно старое, быт плохо устроен, но каюта у нее будет своя, одноместная, класса стандарт «Какая зарплата? Или будет доля?» — уточнила девушка. Тут, да, в ее резюме не было информации, какую бы она хотела получать зарплату. Стояла отметка по договоренности. А мусорщики работали или на зарплате, или по долям? Никаких долей. Чистая зарплата. Удачный будет вылет или нет, зарплата будет четко выплачиваться. За работу пилота 8.000, Она основная. За техника 6. Ну и премии... За удачным Да, после подписания договора найма выдам аванс в 3.000 кредитов. А что, по безопасности? Это фронтир. Какая безопасность? Тут все понятно. Я о себе лично. Я девушка, вы мужчина. А в этом смысле? Ну, вообще-то да, вопрос вполне в тему. Скажу так, не захочешь сама, первым подходить не буду. Тут гарантию даю. — Внесем этот пункт договор найма? — Конечно, не вопрос. Адвокат быстро подобрал стандартный договор найма на год, внес поправки. Девушку те вполне устроили, и она подписала договор. Три тысячи сразу ушли ей на счет, скинул координаты стоянки буксира. Техник, пока я занимался этими поисками, практически закончил устанавливать каюты Прибыть девушка должна через 12 часов, и сразу вылетаем. Хочу тянуть-то. Дальше я связался со службой регистрации, и там провели оформление моего судна по программе демилитаризации. А все, что нужно, имелось, судно есть, подходящие пилоты техники тоже. Все минимальные требования выполнены, так что регистрация прошла. Я себя внес в команду в качестве капитана и владельца судна, и теперь числюсь по этой программе. Тут впервые бонусы пошли. Получил одну единицу в рейтинг социальной безопасности, а то не было. Полученные коды вбил в скин судно. Снова его перезапустил. Тут как раз техник закончил. Я принял его работу, все четко сделано, но попросил задержаться». На судне фактически не было воды. Пришлось заказать водовоз. Нужно во время заправки проверить на утечке. Проверил, когда пошла вода. Нашел, где не было заглушки, поставил ее на место. У него была в запасе. В остальном все тихо и четко. Вместе с техником я и долетел до одной станции. Он жил на ее территории. По его внутреннему времени был глубокий вечер. Его ждал отдых. А я попутным рейсовым челноком, что исполнял роль автобуса, добрался до орбитального терминала и вскоре входил в офис корпорации «Нейросеть». «Добрый вечер», — подошла ко мне красавица в деловом костюме. «Я Инна, менеджер. Чем могу вам помочь?» «Установка нейросети и одного имплантата защиты». Я уже вызвала нашего сотрудника, его зовут Билан Курс, он поможет вам. Скоро действительно подошел молодой парень в деловом костюме, к слову, ни разу не похожим на те, что носили на земле, но все равно смотрится стильно, хотя и непривычно. Тот и пригласил меня в свой кабинет. Когда мы добрались, он не близко был, и устроились в креслах, менеджер поинтересовался. «Какие именно имплантат и сеть вам нужны?» «Инженерную сеть шестого поколения, ИН-6УМД, а также ПСИ-имплантат. Можно посмотреть вашу карту ФПИ». И когда я ее дал, он вставил карту в прибор, изучил данные, то огорченно покачал головой. «Извините, но с имплантатом я ничем помочь не смогу». Сеть поставить мы можем, вам индекса интеллекта хватает, но такие пси-имплантаты ставить обычным гражданам запрещено. Я официально состою в государственной программе демилитаризации и, согласно введенному 30 лет назад правилу, могу поставить такой военный имплантат. В вашей карте нет информации, что вы состоите в этой программе. Меньше трех дней прошло, как я из центра беженцев вышел. Не все успел сделать, карту также не поменял. Не страшно. Если вы есть в базах, ее заменят и внесут новые данные. Хм, да, я проверил. Вы действительно состоите в этой государственной программе. Всего несколько часов, как зарегистрировались. Хорошо. С нейросетью разобрались. Вполне добрее ваш выбор. Что по имплантатам? В смысле? Я думал, он у вас один, универсальный. Так и было до шестого поколения, только по ним и различался. Имеется универсал, вот только как пошли в продажу имплантаты и сети шестой генерации произошли изменения. На линейке шестого поколения предлагают три модели пси-имплантатов. Первый, универсальный, усиливает все параметры. И выступает как защита, пусть и в среднем во всем, он самый дорогой, 100 тысяч кредитов. Называется «ИМП-6». Второй – чистая защита, стоимость 90 тысяч кредитов. Модель называется «ИМП-6С». И третья модель – усилитель «ПСИ» Е. -E, он также 90 тысяч. Цены небольшие, но сейчас сезон скидок. Они заканчиваются через три дня. Ясно. Значит, инженерную сетку и пси-имплантат. Он тот что универсальный. Что по бонусам? База знаний третьего уровня. Четвертого и по обучению пси. Хм, в бонус не входим, если доплатите десять тысяч, база ваша. Договорились. Мы быстро все оформили, и я перевел деньги на счет корпорации. — Мой адвокат все отслеживал, все четко. — Да, осталось только сообщить, что за база вам нужна. — В смысле? Она не универсальная? Что всему учит? — О, нет, у каждой пси-специализации своя база. — Черт, я не знаю точно свои направления. Телекинез вроде есть, пушинки толкать научился, но это все, что мне известно. — Вам нужно пройти через виртуальную капсулу ПСИ-тренажера. Она выдаст результат. — Согласен. 500 кредитов за час использования капсулы взяли крахоборы. Но зато теперь я знаю, в чем могу преуспеть. Оказалось, я ни разу не универсал. Узкая специализация оказался видящим. Это не пророк, знающий будущее или прошлое. Не знаю, куда он там смотрит. Я смогу после подготовки видеть через предметы, сквозь них. Одежда на девушках для меня тоже препятствием не является. Это все. Развитие остальных умений, кроме как в качестве фокусов, шансов нет. Вот менеджер ругался. База под обучение видящему очень дорогая. Да и сама способность. Большая редкость. А мы уже и договор составили... Я деньги внес, адвокат сопровождал сделку, так что тот вынужден выдать базу за оговоренную сумму, а не за ту цену, что та стоит. Мне кажется, он посчитал, что я его так обманул, перехитрив, зная заранее, что у меня за навык. Нет, не обманывал, сам в шоке. Кстати, для техника очень даже неплохое умение выискивать повреждения вместо дефектоскопа. Ну и как инженеру эта способность тоже пригодится. Кстати, особист с крейсера или ошибся, или солгал. Мой уровень ПСИ был Е0. Может, оборудование подвело и не точно показало. Тренажер оказался точнее. Но мне и лучше. Я лег в капсулу, и крышка опустилась. Началась операция. Она тут бонусом идет. При покупке нейросети».